Глава 5. Я закончил юридическое сопровождение отторжения территории бывшего клана Кавамура в пользу Российской империи. Теперь дело за Ушаковым, граница отодвинулась, нейтральная зона, соответственно, тоже. Ян закончил доклад и сел на свое место за столом Малого Совета, как Костя называл это негласное собрание. Рыжов практически сразу же начал раздавать приготовленные документы сидящим за круглым столом людям. Путем многих проб и ошибок, Константин и сам Олег пришли к выводу, что лучше комплекты документов раздавать после озвучивания вопроса, чем сваливать все в одну кучу. Так было гораздо быстрее и удобнее для самих членов этого небольшого совета, чем если бы они шуршали бумагами по полчаса, выискивая нужный комплект. Вячеслав Харитонович, включите новую территорию в реестр дорог и сообщений империи. Костя проговорил это, обращаясь к министру транспорта, не поднимая головы от своего комплекта бумаг. «Слушаюсь, Ваше Величество». Он несколько секунд подумал, а затем осторожно спросил, «Эту территорию учитывать в портальной сети Империи?» «Нет», — вместо Кости ответил хмурый Егор. «Это граница. У меня должен быть туда максимально защищенный быстрый доступ. Отметьте по своему ведомству, что рядом с поместьем будет развернута точка выхода армейского стационарного телепорта. В крайнем случае можно послать запрос на имя министра обороны или начальника штаба». «Мне эти территории по Дальневосточной губернии проводить?» Вольф что-то быстро писал в своем ежедневнике. «Или делать отдельным образованием?» и в Дальневосточную», — ответил Костя. «Лаборатории оттуда нельзя перевозить, как оказалось, какие-то сложные системы подвода энергии к объектам. Проще оставить их на месте, чем пытаться что-то похожее соорудить у нас. Кто возьмет на себя их финансирование?» «Я возьму», — неохотно ответил Ушаков. «Все-таки они в большей степени военными экспериментами занимаются. Туда нужно командировать наших ученых», — добавил он. «Тихон уже отправил туда первый десяток», — Костя захлопнул папку с документами. «Еще вопросы остались?» «Да», — Подров обвел всех пристальным взглядом и остановил его на главном целителе. «Когда запустится программа обязательной идентификации граждан?» «Мы уже начали проводить в родильных отделениях», — раздраженно ответил целитель. Новорожденные попадают в базу автоматически. Но идентифицировать абсолютно всех? Вы действительно хотите, чтобы я этим занялся?» «А кто этим должен заниматься? Я?» Матвей прищурился. «Эту работу должен делать тот, у кого наибольший доступ к гражданам нашей империи». «Наибольший доступ, как вы выразились, Матвей Игоревич, у Юрия Владимировича. Потому что на здоровье большинство граждан кладут большой болт, пока умирать не начинают». А вот расчетными картами пользуются все поголовно. Почему у держателей счетов в банках до сих пор идентификация проводится по простой подписи в чеке, а не по идентификации личности, как это происходит с клановыми счетами? «Потому что это было требование кланов», — спокойно ответил Костя. «Глава клана обязан знать, кто как тратит деньги с клановых счетов. А простые люди обычно и так знают, кто может распоряжаться деньгами. Но Василий Яковлевич прав. Юра...» «Обязуй банки проводить полную идентификацию, как это делают сыновья кланов и служащие кланов. Это ускорит процесс пополнения базы в разы». «Обоснование!» Вольф посмотрел на своего друга и императора, подняв глаза от записной книжки. «Да элементарно!» Костя улыбнулся краешками губ. «Дополнительная защита. Банк делает все, чтобы защитить ваши вклады. Вдобавок это позволит особо впечатлительным почувствовать себя приближенным к кланам». А сыновья кланов больше не будут забегать в магазины, как ошпаренные, потому что только идентификацией они привлекают большое количество внимания. Если это будут делать все, то они просто растворятся в толпе. Опять же, товарооборот увеличится. «Хорошо, ты прав. Если сделать акцент на причастности, люди пойдут на это охотнее. Дополнительную защиту пустим следом и добавим, что все это бесплатно», проговорил Вольф, захлопывая ежедневник. Еще вопросы?» Костя обвел всех, собравшихся, взглядом, как недавно это делал подаров. Сидящие за столом отрицательно покачали головами. Хорошо, господа все свободны, кроме Вольфа, Ушакова, Орлова и Подорова. Министры, входящие в этот малый совет, встали и начали выходить из кабинета, прихватив с собой папки с документами. Когда за последним закрылась дверь, Рожов посмотрел на своего босса и тот кивнул, отпуская Олега в приемную. Как это вообще произошло? Нарушил воцарившееся молчание Егор. «Этот безликий что-то намудрил?» Судя по тому, что прислал Андрей, для Верны этот всплеск источника тоже стал неожиданностью. «Он переместился, когда почувствовал, что с источником что-то не так, какая-то ненормальная активность», — ответил Костя, протирая лицо. «Верн сам угодил в ловушку. И знаешь, я рад, что все случилось именно так. Как бы то ни было, но у Андрея и Ольги только с безликим есть шанс выбраться из этой тюрьмы, в которую превратился мой бывший дом». «Да, похоже на то». Ян вскочил со своего места и прошелся по кабинету. «Если бы этого говнюка там не было, то Андрей с Олей могли застрять там надолго, если не навсегда. Да, сейчас вероятность этого, как я понимаю, сохраняется». «Вот не надо думать в таком пессимистичном ключе», — начал Юра, но тут у Кости зазвонил телефон. «Да, Кирилл, что у тебя?» — спросил Константин, встав и подойдя к окну. «Рома уже выехал. Нет, ни не один со своей девочкой». Он замолчал, а потом резко добавил... Ершов, мне плевать, что ты об этом думаешь. У Иры там дом, если мне память не отшибла. Он снова замолчал, а потом нахмурился и подошел к столу. Я тебя на громкую связь ставлю, чтобы не повторяться. Кто там у тебя, хотя какая разница? В кабинете раздался голос Ершова. У Жаков точно! Точно, сухо ответил Егор. Ладно, что я звоню. Голос Кирилла стал очень серьезным. Со мной связались безликие, некто по имени Солок. Как я понял, конкретно этот безликий является заместителем Верна. Когда он со мной связался, то бился в истерике». Серьезно? Костя скептически усмехнулся. «Я образно выражаюсь», — чупорно ответил Ершов. На то, что Солок позволил себе проявить эмоции...» «Солок весьма не сдержан по сравнению с остальными», — прервал его Костя. «Что ему надо?» «Верн, Костя, ему нужен Верн», — ответил Кирилл. «Безликие потеряли своего предводителя, да и я не смог с ним связаться. Куда вы его дели?» «А что тот же Солок не знает, что случилось с Верном?» Костя недоуменно посмотрел на телефон. «Представь себе, нет. Мне сообщили, что он просто исчез. И с тех пор от него ни слуха, ни духа. Костя, если ты где-то прячешь верно, то лучше верни его. Он самый адекватный из этих вечно юных психов с манией величия», Ершов говорил предельно серьезно. «А я не могу». Костя несколько раз силой провел рукой по волосам. «Верн угодил в ловушку, которую сам же и приготовил, да еще и в компании Андрея и невесты моего сына. И общаться мы можем с ним очень специфическим способом, которым, боюсь, Верну воспользоваться не получится. А мои заверения, что он здоров, весел и вполне упитан, не подойдут». Он не спрашивал, а констатировал факт. «Нет, не подойдут», — голос Ершова звучал задумчиво. «Костя, найди способ вернуть эту отрыжку прошлого как можно быстрее». Я не хочу нагнетать, но, похоже, на нем завязаны какие-то элементы защиты тюрьмы в Зелоне. Я сегодня заметил легкое ослабление в паре узлов. Собственно, поэтому я и постарался связаться с Верном. У меня не получилось. А потом на связь вышел Солок и начал меня обвинять в том, что это чуть ли не я лично Верно придушил. Нет, я, конечно, хотел бы это сделать, но мне не позволит чувство самосохранения, потому что невозможно предугадать последствия. Так что постарайся побыстрее предоставить безликим живого Верна, просто чтобы избежать ненужных проблем». Ершов отключился, а находящиеся в кабинете люди медленно переглянулись. «Вот только этого нам не хватало», — проговорил за всех Вольф. «И что будем делать?» Ольга не слишком заморачивалась с выбором комнаты. Она в первый же вечер ушла в ту, которая и так была закреплена за ней. А я молча пошел следом. Она долго молчала, стоя на пороге, а потом посторонилась, пропуская меня. Ему обознали, оба знали, что я не буду спать на диванчике, в кресле или где-то еще, кроме довольно скромной кровати. Сегодня Верн меня задержал. У меня не получилось, насколько выделить нити стихий из основного дара, кроме разве что смерти. Но эти серые нити слишком отличались от всех остальных, чтобы испытывать какое-то затруднение в их распознавании. К тому же Верн показывал мне разные построения, как он называл заклинания общего толка, не выделяя ни одной из стихий. Чаще всего это были бытовые мелочи. Как сказал Безликий, делалось это для того, чтобы отработать обращение к дару до автоматизма, а также еще немного увеличить источник. Как детей заставляют учить стихи для развития памяти, так и меня натаскивали, готовя почву для дальнейшего обучения. Я зашел в нашу комнату и упал в кресло, держась руками за голову. «Что с тобой?» Ольга подошла ко мне, опустилась на колени и положила руку мне на лоб. Узкая ладонь была такой прохладной. Закрыв глаза, я ощущал, как постепенно приходит облегчение. «Андрей?» «У меня сейчас башка лопнет». Я удержал ее руку, прижав к своему лбу. «Верн пытается мне ускоренным курсом вложить в голову то, чему они на протяжении десятков лет учили свой молодняк. И надо сказать, учитель из него хреновый». Посидев так еще немного, я выпрямился. «Ладно, как-нибудь справлюсь. А ты чем занимаешься?» Я посмотрел в сторону кровати, над которой висела та самая сложносоставная руна частоты. На самой же кровати лежала куча листов с нарисованными отдельными рунами. «Я вычисляю отсюда те 19 отдельных заклинаний, про которые говорил Верн. Это само по себе интересно. Завтра проверю каждое по отдельности в саду. Но мне также просто жизненно важно разобраться, как Верн их соединил в одну руну, потому что я этого нигде не нашла, даже в тех книгах, которые привез Илья. И да, если бы Верн мне не показал эту конструкцию, но показал все эти 19 заклинаний», Я бы, как их девушки, каждая по отдельности использовала в определенной последовательности. Она поднялась на ноги и принялась собирать разбросанные по кровати листы. Я все это время пристально смотрел на нее, а затем проговорил. Зато теперь снимается вопрос уборки, потому что мне было интересно, как они весь этот городок в порядке содержат. Очень сложно представить себе безликую с тряпкой в руке. Посидев в кресле еще немного, я поднялся. «Пошли, скоро паразит должен нам принести еду», А эти занятия во мне жуткий аппетит вызывают». «Ты себя лучше чувствуешь?» спросила Ольга, подходя ко мне. «Скажем так, на стол меня не вырвет». Я картинно согнул руку в локте. «Прекрасная госпожа, позвольте сопроводить вас на ужин». Она рассмеялась, положила пальчики мне на предплечье, и мы пошли в столовую. Паразит был уже здесь, как и Верн. Кот сидел возле корзины с едой и смотрел на Безликова, который, в свою очередь, не спускал с паразита пристального взгляда. «Ты мог бы для разнообразия хотя бы себе тарелку достать?» – проговорил я, подходя к паразиту и вытаскивая из подошейника письмо. «Вот еще», – фыркнул Верн. «Это противоречит моим принципам и воспитанию». При этом он внимательно смотрел на меня, точнее, на письмо у меня в руках. «Что пишут?» Я не ответил, медленно прочитав небольшое, но очень эмоциональное послание. Потом перечитал его еще раз и поднял взгляд на Верна. Ольга в это время быстро расставляла на столе приборы и потрошила корзину. «Ответь мне только на один вопрос», — наконец проговорил я, продолжая сверлить взглядом Безликова. «Как-то умудрился дожить до своих лет. Хотя нет, постой, у меня в связи вот с этим...» Я потряс рукой с зажатой в ней бумагой. «Родилось множество вопросов, и самое главное из них...» «Верн, ты почему такой детел? Кто тебя надоумел тащиться сюда, проверять источник, даже не предупредив своих?» «Что ты хочешь этим сказать?» Верн нахмурился. Он даже вперед подался, пытаясь рассмотреть, что же написано в письме. «Я хочу сказать, что отец здесь только что матом тебя не кроет. Если он думал, что я отдам ему письмо, то глубоко заблуждался. Там, кроме очень нелестных характеристик одного слишком самоуверенного безликого, было еще послание мне». «Что именно пишет Константин?» Процедил сквозь зубы Верн. Он пишет, что твои друзья и подчиненные, не могу сказать точно, кем вы друг другу приходитесь, практически подняли бунт. Я перевел дыхание и продолжил. Некто Солок чуть ли не в открытую заявлял, что это мы тебя куда-то заманили, убили, освежевали и, возможно, скормили зелону. Последнее не точно. Возможно, Солок думает, что такие упыри, как мой отец и его ближайшее окружение, сами тебя сожрали. Что ты такое говоришь? Верн привстал со своего места. На практически всегда невозмутимом лице появилось раздражение. «Это не я, — говорил Верн, — это я сейчас отца процитировал». Вдохнув и выдохнув, я продолжил. «Признавайся, этот Солок решил воспользоваться твоим отсутствием, чтобы захватить власть? А все эти претензии, чтобы пустить пыль в глаза, прежде всего своим, а потом уже и нам? Мол, эти людишки угробили нашего лидера, теперь пускай не обижаются?» «Солок никогда бы...» Верн внезапно осекся и сел за стол, схватив вилку и яростно воткнув ее в столешницу. «Ух ты, какие у вас высокие отношения!» Я даже присвистнул. «Но признайся, это экспромт твоего зама, или ты действительно никому не сказал, куда и зачем отправляешься?» «Я не успел никому сказать», — процедил Верн. «Источник начал волноваться, и я сорвался сюда. Как-то не думал, что все может вот так обернуться». И о том, что надо как-то предупредить остальных, ты тоже не подумал. Я сжал зубы. И это возвращает нас к первому вопросу. Ты как умудрился дожить до своих лет? Оставь этот тон. На лицо верно сыграли желваки, и я понял, что шутки кончились. Я еще мало что умею, и вряд ли смогу продержаться против взбешенного безликого больше 10 секунд. Хотя я весьма демонстративно посмотрел на паразита и прищуривался. Если верно заблокировать то тут можно и поспорить, кто кого одолеет без магии, потому что меня очень хорошо учили. Вот только нам еще нужно как-то отсюда выбираться». «Ладно, пусть это останется на твоей совести». Я снова перечитал письмо. Верн молчал. Он прекрасно понял мой взгляд и тоже отлично осознавал, что мы все еще нужны друг другу. «Что значит, некоторые узлы защиты на тюрьме непримиримых ослабели?» «Не бери в голову», — хмуро ответил Верн. «В этом нет ничего криминального». «Основная защита не зависит от этих узлов, и я надеюсь, что мы успеем выбраться отсюда до того момента, как можно будет начинать волноваться. Но в одном ты прав. Нужно как-то сообщить совету, что со мной все относительно в порядке». «И как это сделать так, чтобы они поверили, что это именно ты им отвечаешь, и делаешь это не под давлением а находясь не под воздействием? Или они поверят отцу на слово?» «Я могу написать записку». Нахмурившись, предложил Верн. «Все члены совета отлично знают мой почерк». «Вот сейчас мы задумались вместе». «Нет», — я покачал головой. «Такая записка не исключает принуждения или воздействия». «А если паразит принесет сюда записку от совета, а потом доставит им ответ?» — внезапно предложила Ольга. «Мы все, включая паразита, посмотрели на нее. «Что?» «Можно же использовать шифр, который знаете только вы, и который нельзя применить при принуждении из-за разумом. Чаще всего это именно ответы на некоторые вопросы, если я ничего не путаю. Мой отец был кадровым офицером и служил на границе», — добавила она, как будто это многое объясняло. «Оль, твой план не лишён смысла», — я вздохнул. «Есть, правда, пара моментов. Например, паразита к месту силы нужно будет отнести на руках. Но это чисто технический момент. Остается самое сложное». Я повернулся к коту. «Мяу!» Паразит словно мои мысли прочитал, потому что выгнул спину и зашипел. Я же снова вздохнул и потер лоб. «Да, остается самое сложное. Убедить паразита помочь нам не допустить глупостей со стороны безликих».